Глава 8. Или «Чудо-богатыри». 5 июня 1941 года. Четверг. Вид невысокого, плотно сложенного комбата с заклепанной чем-то белым бровью и горящим глазом не предвещал ничего хорошего. Челюсть капитан выдвинул вперед. Походка, как у расшатанного механизма. Казалось, еще немного и раздастся ляск ржавого металла. Любой приятель Сары Коннор предложил бы терминатору Тьфуте, Максиму, отпуск или полную перезарядку батарей. Напротив Панова стояли не ангелы, скорее до неприличия херувимы. Причем первый слог, характеризующего их слова надо произнести четко и громко, а остальные едва слышно и скомканно. В строю шепталась публика, готовая хоть сейчас голосовать сердцем за недлинные самоволки, перебранку с командирами и неуемное потребление пива. Но Панова радовал факт, что в связи с введением нового устава профессионалы по водке или дракам с командиром из армии исчезли или хотя бы затаились. В прошлом году, через некоторое время после дня взятия Бастилии, Вступило в силу положение о дисциплинарном батальоне Красной Армии. Дезбат, упраздненный в 1934 году, вернули вновь, и оперативно созданные части немедленно приняли в себя 12 тысяч бойцов. Те очень любили службу, желая задержаться в армии на срок от 6 месяцев до 2 лет. Время пребывания в Дезбате за срок службы не считали. А подневольный труд по 12-14 часов в день вместе с боевой учебой являлся главным методом исправления «добровольцев» в кавычках. Ненашев Иволгина не обманул. Во время финской войны в армии просто расцвел букет из воинских преступлений. Однако Панов знал, что если попытаться полностью остановить все раздолбайство, то можно остаться вообще без армии. Вот и стараются, везде, где есть казармы, держать процент нарушений ИЧП на околопроцентном уровне, отстреливая особо активных товарищей в дисбат и прогоняя мелочь через внеочередные наряды, гауптвахту или введя финансовые санкции. Столкнулся капитан из другой армейской традиции, спокойно выслушавший поток Суворова. Естественно, в его батальон постарались сплавить самых лучших в кавычках и наиболее подкованных бойцов. В итоге Максим ожидаемо получил людей, из которых служба персонала сегодня обычно формирует команду на разовый распил проект. Какие матерые богатыри! В сумме на 28 человек набралась пара сотен трудодней, засчитанных гарнизонной гауптвахтой. Максим тяжело прошел вдоль шеренги перешептывающихся бойцов и начал. «Что, славяне, проквакались? А теперь марш в тину! Задача поставлена товарищем Сталиным, и вы все отныне подчиняетесь мне лично!» Голосом удава, предвещавшего танец голода, начал Ненашев. Послышался глухой говорок. Для бойцов заявление означало, что любить комбат их будет лично. По сути, 15 суток ареста вместо пяти, и одно легкое шевеление пальца Максима означает направление любого из них сразу в жуткий дисбат. Овы, далее из-за цензурных соображений можно привести лишь краткий пересказ последующей речи. Впрочем, настырный читатель может направить запрос и попытаться получить полный вариант текста Панова, засекреченный трижды. На следующий день немцами, как особо почетный трофей, и после войны. Бумага с тремя штампами ждет вдумчивого историка в архиве управления НКГБ по городу Бресту. «Пусть все готовят дырки для гвоздей, но массовых расстрелов не будет», соображает Максим Туга. видит, как носорог, но не это его проблема. Пока он думает, какой состав эликсира бодрости начнет глотать виновный боец, вешать друг друга личный состав примется сам, оставаясь без сна, кина и увольнений. Никаких коллективных расстрелов, все выходные уже учтены в плане. Весь слов, странная для уха иностранца и понятная, как статья Ленина о вечно текущем моменте, вызывало в массах глухое бурчание. «Эй, кто там вякает по дешафотам?» «Гауптвахта есть пережиток, неуклонно умирающий под упорным натиском неуклонно растущего культурного уровня красного бойца. Прохлаждаться там, работая над дядю, он никому не даст. Взамен пережитка – свободный труд свободных людей во благо батальона, на страже которого штык часового». А для особо одаренных – соревнования по чистке сортиров, где набравший меньше всего килограмм получит главный приз – путевку в дисбат. Ненашев процитировав по памяти статью 6.7 дисциплинарного устава, выразительно пощелкал пальцами по кобуре. Права его действительно драконовские, начиная от обоснованного мордобоя до применения оружия. «По любому поводу и без последствий». Стоит лишь бойцу проявить неповиновение и начать возражать, или, не дай бог, не выполнить его любой приказ. Любая мораль ограничена лишь его совестью. Так что последующие слова, что Максим гуманист и руками никого бить не будет, но отправит домой в двух мешках, имели под собой солидное обоснование. «Применяй силу оружия, иначе сам будешь отвечать». Видишь, что койка не заправлена, дай красноармейцу в зубы. Перед войной ряд командиров и так правильно понимал лозунг текущего момента. Мол, теперь не грех заняться рукоприкладством. Но дурацкое, бездумное завинчивание гаек неизменно ведет к срыву резьбы. Кулак офицера, бьющий в морду бойца, как воспитательное средство, использовался и будет использоваться всегда, но лишь в крайнем случае и по делу, когда это соответствует обстановке. Применяя его в быту, следует помнить, что некоторые пули на войне имеют крайне странную и запутанную траекторию. Кровожадный процесс запугивания закончился. Речь плавно перешла на следующий шаг универсального флотского алгоритма – запутыванию мыслей. Тем более, что Суворов отобрал хлопцев, имеющих личный интерес в городе. Голосом сытого удава Нинашев продолжил. «Комбат беспощаден, но имеет обостренное чувство справедливости. Не порезались бы ребята. Помните, лагерь в шести километрах от города, не более чем полтора часа ходу. А еще рядом станция, и скоро поедет отсюда порожний грузовик. Если хотят увольнений, для батальона надо делать добрые дела». Такие люди будут безмерно поощряться хоть каждый день. Стране нужны здоровые дети, значит, пора помогать делать будущих героев. Остальные в очередь и вкалывать, вкалывать, вкалывать, пока не наступит общее счастье, благодать и... Панов осекся, чуть не добавив, коммунизм. В его было империи, в застойную эпоху, Это слово в разговорах все чаще означало что-то далекое, несбыточное и часто встречалось в анекдотах. Он, как и конец света, мог наступить и в одной отдельно взятой стране. Как показалось старшему лейтенанту Суворову, комбат выдохся. Но нет, это Саша теперь тоскливо думал, что бабы, как в 13-м сравнительном году, рожать не хотели. Еще он вспомнил. как на старой черно-белой фотографии громить японцев в августе 45 года шел отряд, наполовину состоящий из пацанов. Хорошо еще, что под командой опытных старшин и сержантов. Усатые, бывалые мужики и с орденами на груди. Иволген, впечатленный предыдущим разговором, фиксировал реакцию. Услышав почтительный шепоток в строю, Максим мысленно раскланялся перед благодарной публикой. Все происходило в лучших армейских традициях, заведенных еще в греческих когортах и римских легионах. Суть подхода веками не менялась. И не зря Панов так старательно выучил большой морской и большой петровский загиб. Правильно вплетаемая в речь идиоматическая лексика все же снимает напряжение и бесценно в критические моменты боя. А обычно после слов «долбани по этому хрену» Наводчик интуитивно клал снаряд рядом с самой опасной целью. А грубую мужскую правду и хозяйственные работы никто не отменял. Ага, народ потихоньку расслабился. Спектакль особо их не напугал, но они чтили традицию, заодно оценивая не нашего теперь как личность. «Тихо, бойцы лазарета!» Толстый кусок палки, который Максим крутил в руках, стараясь скрыть волнение, неожиданно сломался. Он сердито повертел обломки в руках и отбросил в сторону. Но почему теперь нет лукавых взглядов и наступила тишина? Ладно, будем считать финальный треск концом первого акта. Вот он, первый, достигнутый эффект от нового устава. А теперь следующая часть Марлизонского балета. «Кноты. Вместо вас на сцене пряники. Первое увольнение Ненашев готов назначить прямо сегодня, в шесть вечера. Он знает, у каждого в Бресте найдутся дела. Танцы, девушки или даже жены. Одна проблема – как оформить увольнительное? Почерк у комбата ужасный, и печатать ему документы не на чем». Глаза Панова немедленно сделались очень добрые. Наивность взгляда усилили ресницы, уходящие вверх и вниз с определенной частотой. Лишь дурак не поймет, чего хочет капитан. Окончив монолог многообещающей и знаковой фразой из далекого будущего «Я еще вернусь», Максим распустил строй. Старший лейтенант Суворов несколько опешил. Что-то было такое в речи командира, ну, не наше, но очень знакомое. Пость не стал взывать к сознательности и цитировать наркома, зато как поднял личный интерес. Вот и ему бы научиться вызывать энтузиазм. Иволгин же думал, что не стоит так говорить с красноармейцами. Он мучительно подбирал другие слова, но призадумался – Стоящим в строю речь командира не только нравилась, но и вызвала неподдельный энтузиазм. Далее состоялся поход по складам, где получили палатки, полевую кухню и другое имущество. У Максима руку свело судорогой от визирования накладных, заранее подготовленных Иваном. Начальник строевой части и попутно адъютант командира батальона. Да, была тогда и такая должность. Пол шестого в батальоне неожиданно материализовался разборчивый быстро пишущий боец, хорошо воспринимавший любые слова на слух. Максим посмотрел в честные очкастые глаза писаря. Что-то этого товарища он в строю не видел. Далее приволокли тяжеленную пишущую машинку. Первый государственный завод пишущих машинок, 31 первый год. Чуть заедает, но печатает». Место, где ее взяли, ни нашего абсолютно не интересовало. Главное достижение, что она добыта коллективом. Пробормотав нечто среднее между «Новы блин даете» и «Совсем оборзели», Комбат отправил пятерку отличившихся в увольнение, наказав быть к утру. Со своей стороны он сразу решил держать твердо слово. До места тащились долго. хотя от города до лагеря было километров 5-6, но подвел транспорт. Грозовиков выделили всего пару, а остальное имущество повезли на двуколках. Конно-механизированная группа первые палатки принялось ставить в темноте при свете фар, и Максим, сбросив гимнастерку, принялся помогать, попутно усваивая науку, как это тут делают. Выставили караул, и Ненашев уж было собрался уединиться – когда к нему пришел Иволгин. «Максим Дмитриевич, я вас хочу спросить. Ага, почему я так повел себя с бойцами? Объясняю. Мы только что выявили актив. Неформальных лидеров, так их вроде называют. За теми, кто ушел в увольнение, люди пойдут, а за тобой и мной пока нет. Воспитатель, не имеющий авторитета, им быть не может». «А вы что, и Макаренко читали?» «Хочешь, я тебе всю педагогическую поэму перескажу с характеристикой каждой личности?» «Эх, молодежь!» – усмехнулся Максим. «Вспомни, как он про Наган писал». Лицо Замполита покраснело. Мать Панова больше тридцати лет проработала учителем, завучем и директором школы. И Волгина ждало еще немало сюрпризов. «Все, шел бы ты спать!» Максим махнул рукой и вздохнул. Злясь почему-то на себя, капитан, как антропоморфный дятел, половину ночи стучал на машинке. Иногда матерился, по привычке хватая воздух правой рукой и жалея, что нельзя исправить текст на лету. Нет, долго он так не протянет, сдохнет. Придется писать тезисы и кому-то диктовать текст документов. Но перед тем, как окончательно угомониться, Ненашев, дрожащими после работы руками, вписал несколько слов в почтовую карточку. Но и кто теперь узнает его почерк? Утром, обходя строй, Максим профессионально унюхал характерный запах. Но вот, теперь его проверяют на вшивость. Поочередно вытаскивая тела из строя, он влепил каждому по наряду за пререкание. Терпеливо дожидаясь изумленного вопля «Я не пререкался!», добавил еще пару. Но не всем. Последний боец, догадавшись в чем суть, усмехнулся и мудро промолчал. Нарушители минут 15 спустя копали хитрую траншею окоп рядом с фортом и обшивали ее досками, оставшимися от опалубки. А двое недоуменно рассматривали рисунок песочницы, намечаемый к сооружению в самой большой палатке. Суворов, получив схему лагеря, старательно продолжил руководить расстановкой палаток. И все удивлялся, почему комбат выбрал место рядом с саперами. Те на берегу небольшой речки возводили нечто грандиозное – печи из кирпича и деревянный каркас. И здесь не обошлось без капитана. Владимир увидел, как Ненашев и Манин недолго поспорили над какой-то схемкой и, достигнув соглашения, хлопнули по рукам. «Иван, отдай-ка им одну большую палатку», – дернул Максим адъютанта. «Зачем?» «Не парься, сам спроси». Запуская еще один процесс, Ненашев сунул Алексею несколько отпечатанных листков. Особо не вылезая из текущего официального курса, он кратко набросал план занятий для промывки мозгов личного состава. Политрук, широко открыв глаза, читал предложение комбата. Название тем Максим умело взял из передовиц правдой и красной звезды. А вот содержание... Иволгин чуть не схватился за голову. Где он найдет материалы? Его батальонному аппарату предстояло проводить занятия с особым упором на русскую военную историю. «Не волнуйся ты так! Вспомни краткий курс!» – похлопал его по спине комбат. «Да и я помогу!» Алексей выдохнул, наконец понимая, о чем речь. Краткий курс истории ВКПБ по популярности уступал краткому курсу истории СССР. По нему учили историю в начальной средней школе, а красноармейцам его главы часто читали на политзанятиях. Когда в СССР решили вновь серьезно преподавать историю, оказалось, что в стране нет подходящей книги. «Ерунда какая-то! Сын просил объяснить, что здесь написано. Я посмотрел и ничего не понял!» Этот товарищ Сталин держал в руках старый учебник истории – «Нет фактов, нет событий, нет людей, нет конкретных сведений, нет имен, нет названий. Одна пустота». «История должна быть историей. Нужны учебники древнего мира, средних веков, нового времени и история СССР». «Может, история народов России?» – решил уточнить нарком просвещения. «Нет, история СССР!» Вождь походил по кабинету, подумал и добавил. «Русский народ в прошлом собирал другие народы. К такому же собирательству приступило сейчас». Это было в 1934 году, а еще раньше приструнили ряд советских писателей, тех, кто представлял прошлую Россию сосудом мерзости и запустения. А в 37 седьмом в страну вернулся Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, Александр Невский и дуэт Минина и Пожарского. Невозможно дальше строить страну, опираясь на одних героев гражданской войны или знаменитых бунтовщиков, когда правильные русские убивали неправильных русских. И все бы хорошо, если б не уперлись финны в зимней войне, заставляя потихоньку начать думать по-новому. Финляндию пощадили и после победы. Воссоздали и Польшу. Штыки могут сотворить любое чудо, но на них нельзя сидеть, имея враждебное население. Ирак, Афганистан, Ливия, отдельно стоящая с геноцидом Косово. Все же есть какое-то злое удовлетворение при виде наступлений демократии на старые грабли. Армия негодна против партизанской войны. Или точечными ударами следует сменить не правительство, а все население страны, не осознающее нового счастья. Формы проведения мероприятий привели Алексея в недоумение. Комбат требовал проводить негласную политработу постоянно, даже во время занятий боевой подготовкой. Найти для каждого красноармейца знаменитого земляка с оружием в руках бивших врагов государства и обязательно рассказать о нем, а при случае и пристыдить примером. Час политзанятий превратился вообще в какой-то пионерский костер. Вечером у горящего огня, с рассказами, непременно с чаем и хоровым пением под баян. «Ничего, ничего, сам приду и первый костер запалю». усмехнулся Максим. Но ты книжки не забудь. Надо самому освежить память. Забыли дать ему с собой ноутбук и ту штучку для зарядки батареи от солнца. Насчет партийных и комсомольских собраний Максим не возражал. Пусть хоть каждый день собираются, но не в ущерб боевой учебе, а лишь в свободное время. Иначе, он это гарантирует, мероприятие никогда не соберет кворума. а на их участке еще копать не перекопать. Пусть решают все, что хотят, копая землю, нося кирпичи или меся раствор. Однако на боевой листок и стен газеты не наше время выделил, зная об их эффекте среди бойцов. На стене ВКонтакте писать еще будут не скоро, а бумажка со страшной тайной оформления наглядной агитации, выкраденной комбатом у будущей советской армии, Привела Волгина в восхищение. Алексей задумался. Под всякие дела ему расписано чуть ли не 20 часов в сутки, оставляя 4 на сон. Ненашев, порешав текущие дела, на зависть трудящимся выцепил в хоззводе водителя и, сидя барином в коляске, укатил в Брест. Комбат решительно пользовался местными привилегиями. Он даже надул щеки и под шум мотора что-то прокрякал на манер спецсигнала. Овы, изображать местного олигарха и попутно подремать не удалось. Вчера на небольшой скорости знатно нагруженный пепелац успешно добрался до лагеря, а сегодня после километра быстрой езды захандрил и пришлось чередоваться с водителем, познавая лицензионное исполнение двигателя ОМ-72 – в девичестве бывшим БМВ. Аппарат новый, 41 первого года выпуска, и его обязательно надо было еще немножко доработать напильником. А в итоге в знакомый дом пришлось стучать уже не шахтерам, а красноармейцам и отмываться двоим. Максим сразу прикинул, а не снять ли ему комнату или угол в городе. Общаться придется со многими, и конспиративная квартира, попутно гарантирующая приличный внешний вид, придется весьма кстати. Как говорится, встречают по одежке, и проводить могут тоже плохо. Ненашев, оттирая руки бензином, саркастически хмыкнул. А противники на западном берегу, в штабе укрепрайона, никто, понятное дело, в деталях ничего не знал. Даже визуальную разведку батальоны не вели. И капитан попёрся в секретную часть, желая найти в библиотеке что-то путное про немцев. Жаль, не выдали ему с собой копию одного немецкого сайта. Так что сведения о вермахте надо было отыскать, да и в памяти освежить. А еще легализовать мысли, очень странные для окружающих. Неплохо усвоены уроки финской войны. Так оценил Ненашев результат раскопок в недрах служебной библиотеки. Семь лет лежало пособие про финскую армию в наркомате обороны, но издали его только через две недели после начала войны. Ну а мудрую рекомендацию – прорыв укрепленного района организовать по методу, рекомендованному наставлением по прорыву укрепленных районов, полученную войсками после первого неудачного штурма линии Маннергейма, лучше не вспоминать. Тактический справочник Токарева по рейхсферу сорокового года по нову нашли. Автор, несомненно, молодец, но творил он по материалам немецкой военной прессы еще времен Веймарской республики, когда внутри фанерного танка крутил педали велосипедист, а солдаты вовсю забавлялись с деревянными пушками и пулеметами. «Есть еще что-то?» – с надеждой спросил Максим. Черт с ним, с организацией и тактикой. Может, хоть справочники с ТТХ найдутся. Больше ничего нет. Но ведь было? Должно быть, думал капитан. Ведь столько людей ездило в Германию. Наблюдало за учениями, посещало военные городки. Щупало руками технику, купленную и привезенную в СССР. Может, и было где? Потупив глаза, согласился секретчик. «Вы вообще второй, кто этот справочник в руки взял. Лучше газеты читайте». «Но спасибо, что послал». По от полученных знаний захотелось сдохнуть на месте. Как огромная черная дыра на Россию надвигается беда. Никто в дивизиях, полках и батальонах не ведал, как будет наступать или обороняться враг». Лишь в конце августа, через два месяца после начала войны, пойдет в тираж краткий справочник по вооруженным силам Германской империи. А на предмет изучения иностранных армий забили еще в апреле, так и не проведя всех запланированных занятий. Еще в первый день, оказавшись в штабе и пролистав подшивки центральных и местных газет, Нинашев сделал определенные выводы. Английский троцкист Оруэлл, накропавший «Утопию» 1984-го, использовал газету «Правда» и «Известия». Великая дружба с Гросском Радом Адольфом жила и развивалась. Чем-то ситуация напомнила байки «Отцов перестройки» и «Гениев приватизации». «Казалось, еще немного, и мы увидим двух дирижеров симфонических оркестров в Москве или где-то в предместье Берлина». Чарующая музыка несет вечный мир и процветание двум дружественным народам. И что не так? Если сомневаетесь, то самостоятельно поднимите и читайте слова. Как-то забыл Советский Союз про независимость Бельгии и Норвегии. Туда же сгинула суверенная Югославия, с которой в апреле решили дружить пять лет. Жалкие несостоявшиеся государственные образования сгинули в кутерьме мировой истории. но признано прогерманское правительство Ирака, пришедшее к власти в результате переворота 1 апреля. Англичане как раз пару недель назад закончили свою «бурю в пустыне», заняв Багдад и постепенно выловив в пустыне остатки атаковавших их нефтепромыслы иракских войск. Саша, аккуратно разбираясь с ситуацией, нашел накануне войны множество деталей. Жаль, постоянно ускользают они от внимания – Но ничего, когда-нибудь запистрят в блогах сообщения типа «История нефтяного путча в день дурака» или «Кровавая первомайская бойня в Ираке». Интересно, а была ли альтернатива пакту? Итак, в Мюнхен советскую делегацию не приглашали. Так, щуря глаза, прикидывали, чем закончатся у большевиков дела с японцами. Парады и маневры – это одно – но хотелось знать, как воюет Красная Армия. После изучения ряда боевых донесений Панов покачал головой. Отдельные недостатки тянули на уголовную статью из раздела «Воинские преступления». Батареи шли на фронт без снарядов. Бойцы голодными и босыми, без винтовок и с учебными гранатами в руках. 6 декабря 1938 года договор о ненападении с Германией подписала Франция. как-то подзабывшая о договоре с Москвой о взаимопомощи. Ударяя ладонями рук друг друга в знак полной договоренности с Риббентропом, французский министр иностранных дел бодренько доложил в Париж. «Гитлер пойдет на восток». Растерзанная первой Польша вертела рыжим хвостом. Господин Гитлер и пан Бек достигли консенсуса одновременно. «Не так уж и страшен большевизм, как целая Россия». Далее, в январе 39 го иностранный министр Второй Речи Посполитой лишь кивал, внимая словам Алоизыча, что каждая использованная против СССР польская дивизия экономит одну нашу, немецкую. А одновременно у командиров Жалнежей, вступивших победным маршем в Тишинскую область, ранее принадлежавшую Чехословакии, переклинило мозг. Теперь грезились когда-то бывшие польскими земли на Эльбе и Одере. Данцик должен стать к гданьском, а бюргеры из Восточной Пруссии убраться в места, откуда германские племена понаехали в цивилизованную Европу на собаках. По хорошо рассчитанным польским военным планам, при поддержке Англии и Франции, они входили в Берлин парадным маршем на третий месяц войны. Там не знали, что Польшу союзники предали уже до войны. После 23 августа 1939 года широкая международная общественность, мнение которой тогда традиционно озвучивалось из Лондона, искренне возмутилась Гитлером, внезапно поправшим общеевропейские ценности. Британия сразу назначила Германию фальшивым членом антикоминтерновского фронта. и пригласила других, настоящих членов, в свои объятия. Традиция проводить в столицах нетрадиционные мероприятия потихоньку входила в Европу. А сэр Чемберлен недоуменно смотрел на пароход, откуда махала ему ручкой секретная германская делегация, отбывающая с тайных переговоров о мировом разделе сфер влияния. Германия думала скушать Польшу в надежде на следующий великолепный аншлюз. В том была логика. Это последний шаг к былой единой Германии. Вторая речь посполитая отхватила не только крессы с белорусами и украинцами, но и две трети от площади территорий, отторгнутых союзниками у империи Кайзера. Три миллиона немцев проснулись в чужой стране, и их аккуратно принялись выпирать на огрызок исторической родины. Политкорректно. Таможню реприанты проходили без проблем, неся нажитое за сотни лет имущество в паре чемоданов. Соединенные Штаты Америки хотели привычной роли. Хорошие парни обязательно появятся в последний момент, а Трумен – просто плагиатор, нагло укравший мысль главного партийного докладчика. Товарищ Сталин еще в 1939 году сказал съезду, что главный принцип сенатора – Пусть каждая страна защищается от агрессора, как хочет. А они начнут торговать и с теми, и с другими. И чего личного, ребятки. Чистый бизнес. А что СССР? Книжку Гитлера Сталин внимательно прочел не один раз. Вроде даже сохранился экземпляр с пометками. Сделал правильные выводы и предложил Англии и Франции чуть ли не вновь воскресить Антанту. В ответ те предложили подставить лбы красноармейцев под немецкие пули, предлагая ленд-лиз. Так мы взяли и не отказались от предложения. И тут два государства, сообща мечтавшие видеть Россию разделенной, сошлись в смертельном поединке. Так и не стал Белый Орел гадить России с германского насеста. Подписывая пакт, Молотов откровенно сказал Риббентропу. «Давайте говорить о деле!» А Сталин еще и подмигнул, предлагая выпить за себя, как за нового антикомментерновца. Германский дипломат, ошалев от счастья, немедленно бросился звонить фюреру. Дипломатический цинизм. Тот же Александр Третий, желая заключить союз с республиканской Францией, уважительно и благостно слушал на рейде Кронштадта запрещенную в империи Марсельезу, и стоя с обнаженной головой. Да и здесь, когда граница СССР прошла по линии Кирзона, господа из бывшей Антанты заткнули полякам рот и заговорили о мудрости маневра. Теперь в СССР пошли станки, образцы вооружения и технологии, а в Германию нефть, пшеница, редкие металлы и прочее, необходимое национал-социалистической стране, для обязательного сокрушения мировой плутократии. Советский Союз стал самым привилегированным торговым партнером Германии. А еще мы неплохо имели с транзита грузов. Держали треть немецкого рынка ресурсов и не стеснялись, если что, грохнуть по столу кулаком. Уже видно, дело Рейха – швах. Преждевременно опасаясь разозлить большевиков, фюрер в феврале 41-го обязался полностью выполнить обязательства перед Советами. Но до апреля 41-го, зная, что должно произойти со строптивым союзником. Рядом со светлой полосой обязательно лежит и темная. С середины 20-х годов нет более страшного и коварного врага для СССР, чем фашизм. Еще более кровавым представлялся режим в Германии. Об этом писалось в газетах и книгах. снимались фильмы и передавали по радио. Почти 15 лет государство учило граждан ненавидеть фашизм, распознавая его во всех формах лживых идеологий. Фашистские шпионы вредили внутри страны. Социал-фашисты сбивали с толку международный рабочий класс, пробираясь в парламент западных стран. Лицемеры категорически отрицали неизбежность гражданской войны, разоружая пролетариат, и продлевая жизнь капитализму. «Если Германия будет воевать с нами, то мы покажем фашистам, как рабочий класс умеет защищать свою родину». «Если немецкие фашисты нападут на нас, то мы вместе с мужчинами будем защищать нашу родину», так говорили люди в Ленинграде в 1936 году. Звучал при этом не только пафос. «Еще и думали». Одни не сомневались, что Гитлер обязательно втянет в войну западные государства, и тогда дойдет дело до нас. Другие воевать не хотели, но ежели случится дело, то оденут шинели и пойдут на фронт преждевременно. Август – давно опасный месяц. В 1939-м люди проснулись и узнали, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс совсем не братья, а четыре разных человека. Однако шутки в сторону – Настал шок и кризис в головах. Кто постарше, тот уже привык при советской власти ничему не удивляться. А молодежь возмутилась, видя почти измену со стороны партии. Почему товарищ Сталин встал рядом с погромщиками и поджигателями? Показное дружелюбие постепенно превращалось в кошмар политкорректности. Разъясняя новый курс, почти полтора года с каким-то иезуистским фанатизмом в стране искореняли любую мысль о возможной войне с Германией. На секретных картах в штабах генералы-стрелочки, конечно, рисовали, но на то они и секретны, чтобы показывать лишь избранным. Между тем, в ротах, батальонах и полках людей с подобными взглядами заставляли осознать ошибку и каяться. Кто-то страдал душой, кто-то телом, но зато очень упрочилась дружба, скрепленная кровью. Казалось, страна навсегда победила фашизм. Официально слово употреблять запрещено. Комбат фыркнул, вспоминая школьный учебник, где над черными вычерками детской рукой подписано «Империалист». Да, именно так. Книги по истории, где русские войска прусских наемников всегда бивали, убрали в спецхран. Картины «Александр Невский» и другие фильмы, где обижали немцев, сняли с проката. В то же время немцы с удовольствием снимали фильмы о победах великого Фридриха. Зато громадная карта Европы, вся утыканная фашистскими флажками, висит рядом с местным отделением ТАСС. А в самой Германии, будто издеваясь, недавно издали томик советской сатиры под названием «Засыпай быстрее, комрад». Вот тем Максима пакт и бесил. Скоро шок повторится, когда узнают, что сознательный рабочий класс Германии даже и не подумает восставать и петь «Интернационал» под советскими бомбами, как в книжке Шпанова. Переодетый в фельдграу, он до последнего примется воевать в рядах настоящих фашистов. А могло быть иначе. Во время службы в советской армии готовится к войне против НАТО По-нову никто не мешал. Наоборот, всячески помогали. Ох, как любил он те справочники по иностранным армиям. Журнал, зарубежное военное обозрение и всяко разные секретные книжки. В это время где-то митинговали и несли по городам и весям кумачевые лозунги «За мир во всем мире!» «Дружбу между народами!» Кто-то вместе с американцами летал в космос, разоружался. желал свободы Анжели Дэвис и удивлялся, зачем доктор Хайдер снова начал есть. Жаль, Саша не знал слов одного мужичка по кличке Московский Калач. «Мы должны все время помнить, что окружены лишь врагами и завистниками, что друзей у нас нет. Да нам их и не надо при условии стоять друг за друга. Не надо и союзников. Лучше из них нас предадут». Может, поэтому, когда злейший заокеанский враг неожиданно стал другом, Саша тоже растерялся? Как же так? А супостат потихоньку, деликатно и по-свойски, вползал в страну, прячась за Макдональдсами и Кока-Колой. Ох, какими вдумчивыми и дружелюбными казались советники, обещавшие обустроить Россию по американскому образцу. И каким наивным он был сам. Тьфу! до сих пор стыдно. Ищущий обязан везде найти жемчужное зерно. Секретчик про прессу намекнул правильно. Помимо победных сводок с фронтов и заметок про культурную жизнь Рейха, Нинашев с удивлением обнаружил в правде серию военных статей популярного стиля и даже воспоминания некоего полковника Финна о Зимней войне. В подшивке красной звезды нашел фотографии немецкой техники, снаряжение солдат и их улыбчивые морды. Итак, нашелся напарник-замполиту торчать ночами в ленинской палатке. Пусть притащит газетные подшивки. Максим хотя бы силуэты танков и самолетов срисует из газет. А дальше должна включиться логика и зрительная память. Не зло улыбнулся. Он представил, вот придет он к юным пионерам, уверенно оставляя за собой дорожку мелко просеянного песка и расскажет, что готовился к первому бою, вслух читая красноармейцам правду и красную звезду. И пусть хоть одна сволочь не поверит дедушке-ветерану. «Товарищ капитан, вас просят зайти в отдел кадров», обрадовал смотрящего в газеты комбата дежурный по штабу. «Ага». «Значит, пришли документы его лейтенантов. И сами, наверное, пожаловали». Хозяин кабинета, нос от запаха бензина, тут же выдал ненашеву пачку личных дел и похвастался странно знакомым по виду клинком. «Вот и стал ты, Панов, экспертом по холодному оружию. Просто матерый человечище», – думал комбат, рассматривая общевойсковой польский офицерский кортик. «Правда в том есть». Различные металлические изделия, по доброте душевной, втыкаемые собутыльниками друг в друга, как-то прошли мимо него. Все больше ножевые ранения, когда убивают или хотят убить по-настоящему. Но есть еще немного практики. Максим улыбнулся и подробно объяснил, как и куда колоть такой штукой. Не прогадал. К тому же человек хотел поговорить. Кадровику нравился недорогим подарком, а отношением к делу. Бывший майор как-то профессионально листал дела, быстро находил документы и дурных вопросов не задавал. А еще готов был пойти на все ради поставленной цели – вернуть обратно майорское звание. Иначе все действия капитана он и не трактовал. Да, не случись промашки, наверняка был бы полковником. Капитан Брунов вздохнул. К лестнице, ведущей его к заветному званию, зачем-то добавили еще одну ступеньку, введя в сентябре 1939 звание «подполковник». А страсть к собиранию холодного оружия появилась здесь. В коллекции еще лежали трипольские сабли, которыми дурные паны пытались рубить советские танки, думая, что те сделаны из фанеры. Впрочем, отсутствие зазубрин не смущало ни его, ни приходящих в гости дам. Комбат листал дела, и молодежь его радовала. Ликвидация безграмотности на деле означала, что человек мог читать, писать и складывать вместе простые числа. Тот же Суворов, поступая в военную школу, сдавал экзамены по русскому языку и арифметике. Но по последнему предмету для артиллерийских училищ существовали особые требования – Будущему командиру требовалось дополнительно знать таблицу умножения и десятичные дроби. Панов не йорничал, все по факту. Не каждый курсант мог программу освоить. Изучали они, кроме военных предметов, русский язык, основы геометрии и алгебры, географию, обществоведение и физику. К 1939 году военные училища постепенно перестали доучивать курсантов по общей образовательной программе. В 1937 для этого создали спецшколы, где учили после семилетки. Восьмой, 9 и 10 класс. Поступить туда можно было лишь пройдя строгую медкомиссию и предъявив аттестат с не более чем тремя-четырьмя оценками «хорошо», а остальные «отлично». Ходили ученики спецшкол в военной форме, а кроме учителей в штате числился и старшина, и политрук, и военный руководитель школы. Одна привилегия – гарантированное поступление в военное училище. А тот, кто решил в 1937 году набирать в военное училище ребят преимущественно с полным средним образованием, должен быть найден и награжден золотой медалью. Страна потихоньку приближалась к стандарту образования, принятого Германией в начале 20 века. Окончательно догнали в конце 50-х. Вышло бы и раньше, но задержала война. Панов подумал, что у бывшего учителя Иволгина должен быть к немцам особый, профессиональный счет. Отдельно засожженные школы. Солдата вермахта создал школьный учитель, подметил еще Бисмарк. обширность знаний позволяла использовать среднестатистического немца чуть ли не в любых войсках имея чаще всего критериям здоровья а не факт кем- ты был на гражданке научиться военному делу по-настоящему его лейтенантам придется на войне причина не в сокращенном в тридцать году сроки подготовки курсантов военных училищ и даже не в том что выпускники 41 го закончили учебу не осенью, а весной, в мае. Существует некий вредный миф о свежеиспеченном советском лейтенанте, способном сразу правильно руководить взводом. Такой опыт можно набрать только в войсках. Говоря проще, человек набирался опыта и знаний, а потом вставал на следующую ступеньку. В Красной армии рассчитали все правильно. Взводному отвели три года командования – Рот на мой комбату 4, а командиру полка 8 лет. Это означало, что через 19 лет средний лейтенант мог дорасти до Камдива. Любой командир РККА в глазах врага слыл невольным карьеристом. В мире попахивающего гнилью империализма до Второй мировой войны ротами командовали 6 лет, батальоном 10, полком до 20 лет. Считалось, что иной дороги к штанам с лампасами у офицера нет. В мае сорокового, когда Тимошенко принялся разгонять тот веселый пионерский лагерь, по недоразумению называвшийся Красной Армией, превращая ее в могучую силу, дошедшую спустя 6 лет до Берлина и Порт-Артура, случился форс-мажор. Армию увеличили, и тут же потребовалась масса командиров, извлекаемых отовсюду. Вновь призванных из запаса, как Максим, в войсках служило больше трети, и все равно не хватало. Тогда, почесав затылок, принялись возвращать тех, кого ранее выгнали из армии. Кадровая чехарда доходила до анекдота, когда иной командир менял должность по шесть раз за год, гонимый волнами реорганизации с одного места на другое, не успевая узнать ни дела, ни людей. «Ну, вот и все». Максим отдал кадровику отобранные десять дел. «Интересно, как ты выбирал?» – оценивающе присвистнул Брунов. «Поделись опытом, а!» «Баш на баш!» – улыбнулся Ненашев. «С ребятами из городского военкомата можешь меня свести? Только не говори, что никого не знаешь. У вас же боевое братство кадровиков». «Зачем тебе? Что ты задумал?» Тот приписных граждан на сборы призывают. Хочу народ добрать. Ты представляешь, кто там может оказаться? Не хуже тех, кого уже дали. Нинашев усмехнулся. А через 45 дней они разойдутся. Зато проверка у меня 1 июля. Смекаешь? И до тебя дошел слух, что пополнение задерживается. Сердито спросил Брунов. Не слух. Ненаша поднял и опустил трубку телефона. Затем демонстративно упер глаза в потолок. «Ну ты жук!» – восхитился кадровик, завидуя связям. «Хорошо, с человеком я тебя познакомлю, но...» «С меня поляна!» – мгновенно выдал Максим. «Вряд ли получится!» – не так уж однозначно произнес кадровик, хитро и весело глядя на Максима. «Ох ты какой!» Но пусть. Дальше мои проблемы. Тогда поляна должна быть непростой. А примерно, как вот этот аэродром. Усмехнулся капитан, мотнув головой в сторону летного поля рядом с северным военным городком. Ха, оказывается, мы понимаем друг друга с полуслова. Обрадовался Брунов. С Ненашевым приятно иметь дело и надо дружить. Мало ли что. У таких людей судьба переменчива, но карьера стремительна. Дальше кадровик слушал, удивлялся и задавал редкие вопросы. Капитан проводил свой профотбор, выясняя по куцам делам. Как человек попал в военное училище, по разнарядке или сам? Где хотел служить? В какой семье воспитывался? Как учился? Что делал в общественной жизни? И выставлял в табличку баллы. внимательно изучая почерк и лица на казенных фотографиях. Саша понимал, что может ошибиться. Он не профессиональный психолог, но кое-что по старой работе умел. Брунов неожиданно для себя узнал о методах анализа по почерку. Свое знание Ненашев легализовал легко. Поделился, мол, на гражданке секретом один из лишенцев. Астрахань была еще и местом, куда ссылали всяких гнусных личностей, в том числе и семьи изменников Родины. Тех, чьи мужья и отцы создали в Красной Армии долго глубоко законспирированную, контрреволюционную, фашистскую. Ой, так говорить ему уже нельзя. С 1939 года направленность организации тоже сугубо империалистическая. Остальное кадровика не удивило. Была, оказывается, такая методика, но в 1936 году из Красной Армии надолго изгнали тесты. А жаль, тогда пытались определять, какой службе склонен боец. К связи, разведке, артиллерии, химии, пулеметам, санитарам или сразу в обоз. В начале 60-х методику вернули для отбора кандидатов в летчиков и моряков. Уже осознали цену возможной ошибки. Расставшись с новым другом, капитан засунул блокнот в планшетку и ушел в сторону дома приезжих. Водителя Панов предварительно проклял и сослал в гараж, имея альтернативу – либо починить тормоза, либо сделать гудок громче, но чтоб в 7 вечера у штаба как штык.